«Я ничего не забыл», — проворчал табори мрачнее. «Виктор Меннель за Бухенвальд не отвечает. Возможно, но я видел все это, был там на экскурсии, и не требуя от меня, чтобы я заискивал перед твоими дорогими гостями». «Никто не заставляет тебя заискивать перед кем-то, но твои вульгарные замечания отвратительны, а мне было отвратительно зрелище фабрики смерти, так что не учи меня этикету». В это время в гостиную вошла Лиза, и они прекратили разговор. «Бланка попросила меня похозяйничать у вас сегодня. Я пришла». Хотите кофе? Спасибо, но, пожалуй, попозже попросил Табори, как она себя чувствует. Ей лучше. Однако серьезное обследование у хорошего врача ей не повредило бы, сказала Лиза. Поняв по мрачному виду Казмера, что он опять поругался с матой, она не удержалась. Что с тобой? Ты будто в воду опущенный. Да вот дядюшки не нравится, что я не любезен с его доктором Ху Хубертом. Мой племянничек любит преувеличивать примирительным тоном, заметил табори, скрипнула садовая калитка. По тропинке, медленной, тяжелой поступью, приближался Оскар Шалго со своей неизменной, дымящейся сигарой во рту, в потрепанной соломенной шляпе, надежно укрывавшей от солнца его круглое лицо. — Тебя только не хватало, — раздраженно подумал профессор. — Святая троица в сборе, ну, держись, табори! — Слава Всевышнему! — крикнул ему толстяк. — Наконец-то тучи покинули твое чело. — Чело? Ну да. Оно же было мрачное, как дождливое небо, — подтвердил шалгу и перевел взгляд на табри младшего. — Привет, Казмер. Давно вернулся? — Сегодня утром, — ответил Казмер. «Забавно! Как же это я не расслышал знакомый рев мотора!» Шалго добрался до стола и завладел коньячной бутылкой. «Я оставил машину внизу, на станции обслуживания», — объяснил Казмер. «Возьмите чистую рюмку в серванте». «Ты предлагаешь мне выпить?» «Что ж, не возражаю!» Только не увлекайся, пожалуйста, предостерегла его Лиза. Сегодня ты уже выполнил норму. Шалга некоторое время разглядывал рюмку с коньяком на свет, затем плюхнулся в кресло и без всякого перехода вдруг спросил: Казмер, а где ты был ночью с девятнадцатого на двадцатое? А с какой стороны это может вас интересовать? Казмер как-то странно заглянул сверху в лицо толстяка. Да не меня. Майор Баринт из милиции спрашивал. А я сейчас вспомнил. Почему же он спросил об этом вас? Действительно странно. Как... Иногда ты бываешь несокрушимо прав. Казмер, заметно волнуясь, достал сигарету. И как пришло в голову этому майору вынюхивать обо мне стороной всякие сведения? — Это его обязанность, — сказал Табори. «Не забывай, произошло убийство. В таких случаях принято проверять алиби всех без исключения. Правильно я говорю, Оскар?» Шалго пододвинул к себе пепельницу. «Лучше не смог бы выразить эту мысль даже я», — подтвердил он. «Алиби очень важно, особенно сейчас».